Глава 23. Первой и, как мне казалось, самой правдоподобной версией было то, что я умерла. Умерла и попала в собственный сюрреалистичный ад, как в фильме с Робином Уильямсом, где его герой погиб и путешествовал по загробной жизни, а потом еще спасал свою жену, которая покончила жизнь самоубийством. Никак не могла вспомнить его название, но это было сейчас неважно. Где-то в прошлой жизни я крупно запорола карму, если после смерти не попала в более приятное место. Ну, или я в коме, и этот бесконечный кошмар всего лишь плод моего воображения. Да, точно. Если когда-нибудь очнусь, напишу книгу и стану известной писательницей фантастических книг. Во всех интервью буду говорить, что мне это привиделось. Но если предположить, что все это настоящее, и в последние дни меня не посещают галлюцинации, то я переходила ко второй версии – путешествием между Вселенными. У меня звенело в голове и не держали ноги, поэтому на полу сиделось полчаса, не меньше, пока окончательно не убедилась, что в комнате, кроме меня и сказки, которая возилась в клетке, никого нет. Спальня была не настолько большой, чтобы спрятаться, разве что в комод или шкаф, но те забиты под завязку новым гардеробом. Я выпустила зверушку, взяла ее на руки и уселась на кровать. В голове мелькало множество мыслей, но ни одной цельной или подходящей. Я была дома. Видела кресло, плед из икея касалась плафона, который когда-то сама выбрала из-за оригинального геометрического узора. Все такое далекое и такое знакомое. Светящиеся линии я вряд ли тоже забуду, даже если очень сильно захочу. А это значит, что я путешествовала между мирами? Но как? Посейдона отправили в резервации к остальным химерам. Если верить доктору, он сейчас не способен на самостоятельные прыжки по вселенным. Других химер я здесь не видела. «Сказка, твоя новая хозяйка сходит с ума», — доверительно сообщила зверушке, но та только спрыгнула на пол и принялась гоняться за собственным хвостом. «Не делаю ли я то же самое?» «То есть хожу по кругу?» «Нет, здесь что-то другое, что-то, что я не могу ухватить». Предательскую идею помчаться к лорд-стражу и обо всем ему рассказать я подавила в зародыше. Гордон не поверил в то, что я понимаю русала. А еще раз выслушивать от него, какая я выдумщица, и что мне показалось, увольте. Я хлопнула по покрывалу. Так, больше никаких мыслей о Гордоне. Нужно разобраться в том, что случилось. Книги. Я вскочила так резко, что сказка с испуганным визгом шарахнулась в сторону, но времени успокаивать зверушку не было, найти бы книги, которые я привезла с собой. Два увесистых тома отыскались на верхней полке гардероба. С одним я уже успела ознакомиться, поэтому взяла путешественников и раскрыла оглавление. Рождение химер, детство химер, способности химер, путешествия, вот пролистала до нужной страницы. Эта книга действительно отличалась от первой. Если в энциклопедии были сухие факты, украшенные картинками, то здесь глава начиналась с рассказа. Однажды Икар пришел к своей матери и спросил, почему другие химеры видели другие миры, слышали незнакомую речь, парили в чужом небе, а он не бывал дальше края долины. «Ты еще слишком мал», ответила мать. Сначала научись летать от одного края долины к другому, и только потом засматривайся на другие миры. Чем дальше ты от дома, тем больше сил тебе понадобится. Не послушался ее Икар. Ой, что-то мне не нравится, какое имя выбрал переводчик. Он был уверен в своих силах, скользнул за пределы долин и увидел море, коснулся его крылом, подняв брызги, Скользнул еще дальше и поднялся к звездам, и чуть не ослеп от их света. Он скользил между мирами, пока не устал. Так устал, что понял, пришла пора возвращаться домой. Но и не смог вернуться, как бы ни рвалось его сердце. Вокруг были и звезды, и море, да только не было родных сердцу зеленых долин. Обессилев и потеряв надежду на возвращение, он почти сдался. «И вдруг...» Я подпрыгнула от тихого стука в дверь, словно от автоматной очереди. «Мисс Беседина, леди Дрейк хочет поговорить с вами», — сообщила Кристина. «Скажи ей, что у меня болит голова». Я повысила голос, чтобы горничная меня услышала. В висках действительно продолжала слегка покалывать. «Я хочу отдохнуть, хотя бы пару часов». «Я передам!» — отозвалась Кристина. А я скинула туфли и забралась с ногами на постель. Страшно хотелось узнать, что же случилось с местным Икаром. И вдруг он вспомнил слова матери. «Где бы ты ни был, ты всегда найдешь дорогу в долину», — говорила она. «Нужно только прислушаться к собственному сердцу». Икар прислушался. Словно наяву увидел зеленые макушки деревьев, услышал плеск воды в знакомой речушке, почувствовал дуновение прохладного ветерка, шагнул в свой сон и оказался дома. Фу, сказка! вздохнула от разочарования. Искала в книге ответа, получила слезливую историю о том, как легко и просто вернуться домой. Видимо, в отличие от этого Икара, я не могла просто взять и шагнуть в свою квартиру. Или могла? Но я ведь не химера. Судя по истории объединенных миров, людям такие способности не светили. Зверушка, услышав собственное имя, отозвалась довольным ворчанием и запрыгнула на кровать. Попробовала погрызть край фолианта, но я ее отогнала. Сказки все равно, что есть, а для меня это единственный источник знаний. Химеры могут путешествовать в любую точку в пространстве с помощью мысли, куда захотят даже туда, где ни разу не были. Вернулась на главу пораньше и перечитала перечень химерских способностей. Путешествие между мирами, понимают любую речь, очень острый слух. Я чуть не выронила книгу из рук, так задрожали пальцы. Взлом щита. Тот странный звук, на который лорд страшнее обратил внимание. Ещё удивительная способность общаться с русалом, и я пощупала собственный плафон. Э, -э Патрисия, что? Химера? Стоп. Я отбросила книгу на покрывало и рассмеялась. Нет, мне точно пора роман написать с такой фантазией. Смех застрял в горле, я поперхнулась, кашляла до тех пор, пока на глазах не выступили слёзы. «Такое возможно? В моем маленьком неизвестном мире точно нет, но здесь...» Сердце забилось с удвоенной силой, ладони вспотели так, что пришлось сначала потереть их о юбку, чтобы книга не выскользнула из подрагивающих рук. «Что, если это действительно возможно?» Попадая в другой мир, химеры меняли обличие. «Что, если Патрисия каким-то образом научилась это контролировать?» Да она могла вообще оказаться не мисс утконос, за которой гонялся Гордон. Хотя нет, не сходится. В таком случае гораздо проще изменить свой облик и затеряться в толпе. Зачем отдавать свое супертело незнакомке? «Что ты такое?» пробормотала я, прежде чем вернуться к путешественникам. После сказки о молодой химере объяснялось, как химеры с детства осваивают силы. Сначала перемещаясь на маленькие расстояния, в места, которых можно коснуться взглядом, после в места долины, в которых они часто бывали, и только затем они могли отправиться туда, где никогда не были. В пределах резервации, разумеется. Но инструкций, как это сделать, увы, к книге не прилагалось. Разве что совет матери Химеры прислушаться к сердцу. Я крепко зажмурилась, вспомнила шероховатость плафона, представила свою квартиру и пожелала оказаться на знакомом диване. Даже вспоминать особо не приходилось, комната до сих пор стояла перед глазами. «Я лечу домой», — прошептала я и для пущей убедительности помахала руками. Никаких провалов сквозь кровать, ни дуновения ветерка. Приоткрыла глаз. Я все еще была в особняке лорда Дрейка. Хм что на этот раз не так зажмурилась снова и прислушалась к сердцу оно гулко билось в груди что меня определенно радовало и очень хотела домой точно хотела так зайдем с другой стороны все началось с того что я разозлилась правильно значит нужно разозлиться снова я слезла с кровати подошла к двери и уселась на пол На этот раз позволила себе думать о Гордоне и о том, что он меня использовал. Ничего, скоро я избавлюсь и от общества лорд-стража, и от его неопределившейся возлюбленной, и от этого мира. Помашу вам всем ручкой. Для верности я укусила себя за руку и чуть все не испортила, и на глаза навернулись слезы, и разум просигналил, что продолжает сомневаться в этой затее. Платка у меня не было, но главное же довести себя до нужного состояния поэтому я просто попрыгала на ковре, от души по нему побарабанила, в основном левой рукой, потому что правая просила пощады и нещадно пульсировала. Увы. Как бы я ни старалась выкрикивать «хочу домой» и думать о Гордоне, серебристый поток больше не падала. Только зря себя кусала, теперь рану на ладони сильно дергает. Вернулась к книге и принялась листать дальше. На этот раз просматривала каждую страницу по диагонали. Разве что пропускала сказки, не до них сейчас было. Книга оказалась интересной и подробно описывала жизненный путь химер, их способности, быт, историю общения с людьми. Большую часть я уже знала, но кое-что было и новым. Например, самки рождались реже, поэтому не покидали долины Итрука и никогда не становились стражами зато обладали удивительным даром лечения своих собратьев. «Исцеление, говорите?» «Хм, оно бы сейчас очень пригодилось. Попробовать, что ли?» Решила начать с малого и размотала бинты. Ранки припухли и выглядели ужасно. Без особой надежды представила, как царапины стягиваются, как моим ладоням возвращается их нормальный цвет и боль резко утихла я даже подумала что у меня просто рука онемела но нет от движений пальцами больше не хотелось запихнуть ее по локоть в ведерко со льдом нет ранки не заживали на глазах как это показывали в кино но при пухлости боль потихоньку проходили как и синяки подтянул рукав и увидела что следы знакомства с дыбой испарились на следующее утро они были а теперь исчезли. Как по волшебству. Значит, лекарская способность входит в базовую комплектацию. Ура! Я нахмурилась. К сожалению, вернуться домой она мне не поможет, поэтому пришлось продолжить поиски в книге. Помощником лорд-стражей был посвящен целый параграф, который я сначала пропустила из вредности. Не хотела ничего знать про Гордона и ему подобных, но потом любопытство все же пересилило. Особенно меня интересовал вопрос, почему все так удивлялись, что Гордон назвал меня своей невестой и упирали именно на его желание стать лорд-стражем. Целебат они, что ли, принимали, поступая на службу, как священники? Оказалось, что все дело в ужасном обряде, связывающем человека и химеру. Под кожу обоим вживляли специальные артефакты, с помощью которых они могли чувствовать друг друга на расстоянии и с тех пор должны были обязаны друг друга защищать, потому что со смертью одного заканчивалась и жизнь другого. По спине пробежал холодок. То есть, если бы Тобиас погиб, Посейдон отправился бы за ним и наоборот. Какой ужас! Лорд стражем может стать лишь холостой мужчина, которому не нужно отвлекаться на свою семью и который согласен посвятить жизнь закону и правопорядку. Стоило полицейскому произнести брачные клятвы, как артефакт доставали, химеру отбирали, а его самого лишали должности. Поэтому Гордон не мог жениться. Это означало, что он отказывается и от своего призвания, и от Посейдона. «Пожалуй, что-то в этих жестоких правилах было. Ведь вместо спасения химеры и заботы об исключительном напарнике лорд-страж может броситься прикрывать от взрыва детей или жену, как спас меня прошлой ночью». «Хотя логичнее было бы помочь Посейдону, ведь так?» Я глубоко вздохнула, совсем не о том думаю, Конечно, можно попробовать перемещаться по комнате силы и мысли, как это делали маленькие химеры, но как? Как это вообще делается? Патрисия умела наверняка, а вот я, сколько ни пыталась представить себя в другом месте, ничего не получается. Мне нужен совет. Лорд-страж многое знает о химерах, но должен быть кто-то, кто знает больше. Например, тот, кто долго изучал их и даже написал про них книгу. Без особой надежды раскрыла оглавление, отыскала биографию ученого. И тут мое сердце застучало быстро-быстро. На момент выхода книги мистер Клайс был жив. Об этом говорила фраза «Родился» в 903 году. 903 год мне ни о чем не говорил, о местном летоисчислении прочитать я не удосужилась, за что теперь ругала себя последними словами. Но книга не тянула на древний трактат, скорее была потрёпанной и много раз перечитанный, чем старинный. Каковы шансы, что автор путешественников жив? Один на миллион. А каковы шансы, что Гордон отправит меня домой? И того меньше. После длинного списка достижений ученого сообщалось, что Артур Клайс сейчас преподает в Имперском университете на кафедре химероведения в Конвилле. Перечитала еще раз отказываясь верить в собственные удачи. До профессора Клайза было рукой подать. Ну, не совсем близко, потому что я понятия не имела, где находится этот университет, но, по крайней мере, мы с ним в одном городе. В одном огромном городе, построенном одновременно в трех мирах. Мне нужна справочная. Запихнула книгу под подушку и осторожно открыла двери. Охрану ко мне не приставили, это уже хорошо. Даже Кристина поблизости не наблюдалась. Я точно помнила старинный квадратный телефон на столе Александра. Массивный, с тяжеленной бронзовой трубкой и ручкой посередине, больше напоминающей кнопку поджига на плите. А значит, работает иначе. Конечно. Дрейки богатые, у них наверняка не один телефон, и вообще можно спросить услуг. Нет, нельзя. Слуги спросят в ответ, куда я звоню и через пять минут весь дом узнает о моей просьбе. Стану шататься по этажам в поисках — та же радость. А кабинет Александра за углом. Сделаю все быстро и вернусь. Никто не узнает. По спине струился пот, пульс бился в висках, отсчитывая мои шаги. Я не знала, чего боюсь больше — того, что Александр окажется в кабинете, или того, что он ушел, но запер дверь и у меня ничего не получится. Перед толстой двустворчатой дверью замерла, собираясь с духом. План был такой. Стучу. Если мне отвечают, говорю, что заблудилась. Мне не ответили даже с третьего раза, поэтому я повернула ручку и вошла. Днем светильники были выключены, а солнечному свету не позволяли проникать в комнату толстые портьеры, из-за чего кабинет напоминал кротовую нору. Я выдохнула, осторожно притворила дверь, быстро подошла к столу и присела на краешек кресла. Счет пошел на минуты. С телефоном пришлось разбираться с помощью метода тыка. Метод сработал. Стоило взять трубку и провернуть ручку, что-то загудело, щелкнуло и хорошо поставленный женский голос поинтересовался, куда я звоню. «Мне нужен имперский университет», Я вся взмокла, словно искупалась в фонтане, но все-таки смогла объяснить, куда хочу дозвониться. Телефонистка попросила подождать, и пришлось слушать тихое гудение в трубке. Интересно, его слышу я или химера? И как это вообще работает? В трубке снова щелкнуло. «Имперский университет, кафедра химероведения!» — пропищала секретарь. «Добрый день!» Я могу поговорить с профессором Артуром Клайзом? Надеюсь, она не скажет, что Артур Клайз умер. Или что профессор у них больше не работает. Или работает, но сейчас отправился в десятилетнюю экспедицию по изучению химер. Да, конечно, по какому вопросу? Я даже подскочила и едва не взвизгнула от радости. Мисс, да, я здесь. Мой взгляд блуждал по столу. Пенал, стопка чистых листов бумаги, Блокнот для записей, сложенная газета. Идея пришла ко мне как откровение. «Я журналист «Конвельс Ньюс» и хотела бы побеседовать о его книге». Оставалось скрестить пальцы и надеяться, что эмансипация добралась и до этого мира, и что у них есть женщины-журналисты. «Как мне вас представить?» «Фух!» «Скажите, что ему звонит Юль...» Я запнулась. «Так, обойдемся без настоящих имен. Джулия Гордон. Сейчас я вас соединю». Я схватила ручку и стала крутить ею по столу, то и дело поглядывая на дверь. Одним ухом прислушивалась к шуршанию в трубке, другим не слышно ли шагов Александра. Конечно, он мог оставаться у Тобиаса или вообще уехать по делам, но я и так исчерпала запас удачи. Он весь ушел на Артура Клайза. «Профессор Клайз, слушаю вас. Если у секретаря был очень высокий голос, то у Артура низкий, басовитый. Не удивлюсь, если он курит. Здравствуйте, я Джулия Гордон из газеты «Конвиль Ньюс. Я работаю над статьей о роли химер, которую они занимают в нашем обществе, и ваша книга — это нечто». Она помогла мне по-новому взглянуть на тех, кто живет рядом и в то же время разительно отличается от людей. Мне даже не пришлось изображать восторг. Я влюбилась в Химер даже раньше, чем прочитала его книгу. Артур Клайс тихо рассмеялся. «Благодарю вас». «Мы можем встретиться? Хочу получить ваш автограф». «Только автограф?» Как ни пыталась я уловить в его вопросе подозрительность, не получалось. «Раскусили», — рассмеялась в ответ. «Еще хочу задать пару вопросов. Небольшое интервью для нашей газеты». Например, если вдруг узнала, что ты химера, как дальше жить. Естественно, я не собиралась ему об этом рассказывать, по крайней мере, по телефону. «С радостью на них отвечу, мисс Гордон». Во второй половине дня я читаю лекции, после допоздна на кафедре, занимаюсь бумажной работой. Вы можете приехать в любой день после обеда. Думаю, я смогу уделить вам время. «Сегодня подойдет», — выпалила я и напоследок попросила. «Дождетесь меня?» Артур Клайс пообещал подождать, и мы попрощались. Я повесила трубку, аккуратно вернула ручку первого Александра на место. И больше не улыбалась. О встрече с профессором Клайзом я договорилась. Осталось узнать, где этот имперский университет, а главное, как туда добраться сегодня. Я снова потянулась к телефону. Узнаю все у телефонистки. Потянулась и замерла. За дверью раздались шаги и голоса.